Глава десятая. События развертываются. Через два года после этих, казалось бы, ничем не примечательных, можно сказать, домашних событий, огромный Советский Союз был охвачен небывалым волнением. Газеты были полны сообщений, статей, заметок о проекте Лаврова. Невозможно было найти дом, даже квартиру, где бы равнодушно или безразлично относились к проекту. В ресторанах и кафе, в кабинах стратопланов и в вагонах метро, в театрах люди говорили и спорили о нем. Одни поддерживали проект, другие горячо осуждали. Несколько месяцев назад Лавров подал правительству Союза докладную записку, в которой подробно излагал сущность своего проекта. Кроме груды материалов, чертежей, схем, выкладок, расчетов, записка сопровождалась положительным заключением двух институтов, с помощью которых Лавров в течение года разрабатывал свою идею. Правительство признало проект заслуживающим внимания и передало в печать его основные принципы для предварительной общественной дискуссии. К тому времени советская страна достигла необычайного расцвета и могущества. Тяжелые раны, нанесенные ей когда-то войной с немецким фашизмом, давно были залечены. Разгромив своих смертельных врагов, Советский Союз вновь принялся за прерванное войной мирное строительство. Из года в год страна цвела, росла и ширилась. Уже давно Большая Волга каналами и обширными водохранилищами соединилась с Доном, Печорой и Северной Двиной, получая избыток их вод, чтобы напоить засушливое заволжье, поднять уровень мелевшего Каспийского моря, лечь просторным глубоким и легким путем от края до края советской земли. Древняя Амударья была направлена по старому ее руслу, вместо Аральского к Каспийскому морю, и там, где когда-то передвигались с места на место по воле ветров сыпучие волны мертвого сухого песка, былая пустыня покрылась белоснежными хлопковыми полями, а также бахчами и кудрявым руном фруктовых садов. Кавказский хребет был прорезан тоннелями. В гигантские ожерелья из гидростанций превратили советские люди Волгу, Каму, Амур, Обь, Иртыш, Енисей, Лену и, наконец, суровую красавицу Ангару. Энергия этих рек снабдила электричеством огромные области необъятной страны Советов. В станциях подземной газификации, разбросанных по всему Союзу, горел неугасимым пожарищем низкосортный уголь превращаясь под землей в теплотворный газ. Сотни тысяч гигантских ветровых электростанций покрыли поля страны, улавливая голубую энергию воздушного океана. Крупные мелкие гелиостанции на Кавказе, в Крыму, в республиках Средней Азии превращали солнечное тепло в электрическую энергию. Приливно-отливные и прибойные станции на берегах советских морей, электростанции, построенные на принципе использования разности температур в Арктике, весь этот океан энергии, непрерывно вырабатываемый и хранимый в огромных электроаккумуляторных батареях, был в распоряжении советских людей, готов был выполнять для них любую работу. Проблему Лаврова встретили с восторгом. Удивлялись, почему до сих пор эта грандиозная и, казалось, такая простая идея никому не пришла в голову. Северный морской путь, важнейшая морская магистраль Советского Союза, оказывается, действительно полноценно работал только 3-4 месяца в году. Как можно было мириться с этим фактом? Как его не замечали до сих пор? Миллионы тонн самых разнообразных грузов топлива перебрасывались в эти три-четыре месяца из богатейших областей советского Дальнего Востока, из Манчжурии, Китая, из Японии и западных портов Северной Америки навстречу грузовому потоку из северных и центральных областей страны, из Скандинавии, из портов Великобритании и северо-западной Европы. Этот морской путь уже давно стал широкой международной дорогой, прекрасно изученной советскими учеными и моряками-полярниками. Еще задолго до начала навигации советские метеорологи-полярники предсказывали сроки весеннего вскрытия льдов в советских арктических морях, а также направление и силу ожидаемых ветров. Воздушная разведка на каждом участке пути непрерывно держала радиосвязь с судами, заранее сообщая им о наиболее чистом ото льдов пути. Самые мощные в мире ледоколы стояли в арктических портах, готовые помочь судам, встретившим неожиданные ледовые затруднения. Давно уже стали истории героические рекорды Сибирякова, Челюскина, Литки, ходивших почти вслепую и все же сумевших в тяжелой борьбе со льдами в одну навигацию пройти весь путь от Мурманска до Владивостока или обратно. Теперь уже транспортные суда, приспособленные к арктическим условиям, проделывали такие рейсы в один месяц почти в полной безопасности. Но этот путь был открыт и свободен только 3-4 месяца в году. Десятки миллионов тонн грузов должны были идти по железным дорогам или кружить вокруг Европы и Азии по южным и тропическим морям. Решение проблемы Лаврова должно было покончить с таким положением вещей.